«Она сошла с ума!» Крикнул Иоситей, а Гессиона с горестным воплем кинулась к борту. Черная голова Таис, туго обтянутая традиционной лентой лемнийской прически, уже появилась на вершине волны. Гитера поднялась из воды, посылая смотревшим на нее спартанцам поцелуй и звонка хохоча. «Иоситей!»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 кто покинул крецкие дворцы тысячу лет назад. От матери кретянки в ней возродились ее предки. Кретянин-неарх рассказывал мне, что они нисколько не боятся моря. Мы, спартанцы, тоже владеем морским искусством лучше всех других народов. Но не лучше кретян. Мы боремся с морем, опасаемся его, избегаем без крайней нужды его коварных объятий,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 что лаконский начальник, хоть и отличный пловец, не умеет прыгать с высоты в волнующееся море. И осетей, оглушенный и опрокинутый волной, почувствовал, что кто-то подтолкнул его из глубины. Вынурнув, он очутился на гребне встающего вала, набрал воздуха и опомнился, увидев рядом веселое лицо Таисс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 Десятки рук потянулись к ней со всех сторон, и тут Гетера исчезла. Воины заметались, ныряя в разные стороны, но Таис, нырнувшая глубже всех, успела проплыть под водой четверть стадий и появилась далеко за линией преследователей. Пока они поворачивали и набирали скорость, Афиненко была уже у корабля, и уцепилась за брошенный канат.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 которую Гессиона уже обернула простынёй, осушая волосы египетским полотенцем.